Характер и современность Пожалуй, для всех литературных журналов, будь то столичные или местные, типична сейчас такая картина. Когда автор приходит в редакцию с новым произведением, его встречают вопросом «А у вас на современную тему?» Если ответ последует утвердительный, то тут же, отложив текущие дела, почти все разом бросаются к новой рукописи. Но вот она прочитана. Начинается обмен мнениями. Ну что ж, озабоченно говорит, кто-нибудь из работников редакции размышляя вслух. Тема очень актуальная. О вступлении в жизнь десятиклассников. О приобщении к труду. Взятое из действительности. Чего-то, правда, здесь не хватает. Будто идет человек по земле, а следов не остается. Почему? Сразу уловить затрудняюсь. Сел вроде бы на месте. Или это от того, что где-то я уже встречал похожий сюжет? И у меня впечатление сложилось сходное, соглашается другой. Но дело, мне кажется, не только в сюжете. А тема? Тема бесспорно актуальная, нужная. В общем, я за то, чтобы печатать. Редактор подытоживает. Печатать надо все-таки. Пожалуй, все-таки печатать и не надо было бы. Но оставим это на совести редакции. Попытаемся разобраться в другом: откуда возникает у нас неудовлетворенность, ощущение неполноценности актуального в кавычках произведения. Самый главный, на мой взгляд, порог художественного произведения это, если позволено будет так выразиться, нарушение нормальной деятельности его сердца, а отсюда кровообращение. сердце дающее жизнь литературному организму, Характер героя. Современное содержание книги определяется прежде всего тем, насколько современен герой, насколько он человек своего времени. Возьму жанр мне наиболее близкий – рассказ. В последнее время часто печатаются рассказы о молодежи. Авторы их – большей частью молодые писатели. И это естественно. Авторы темы очень уж подходят друг другу. Читаю рассказы один за другим. Некоторые сделаны неплохо, профессионально, и все же герои не задерживаются в памяти. Пришел на завод юноша, поступила на ферму девушка, и ничего больше. Будто смотришь на тусклую фотографию какого-то человека и затрудняешься сказать, узнал ты его или нет. В чем же дело? Не в том ли, что мы подчас стараемся нарочито осовременить книги описанием внешних примет дня, быта, злободневных проблем производства. Современность художественного произведения — это не только и не столько внешние календарные признаки сегодняшних событий, конфликтов. Ведь скажем, не будь Саида из птички невелички Кахара человеком определенного характера, определенных принципов и взглядов, выработанных в наших общественных условиях. Вряд ли повесть Кахара стала бы столь животрепещущей книгой, приковывавшей к себе читателей. Не будь там ярких индивидуальностей, даже самая точная, самая добросовестная информация о колхозе, хлопковых полях, производственных и бытовых конфликтах не могла бы сделать повесть современной. Условия производства, методы хозяйствования непрерывно изменяются. Злободневное сегодня становится пройденным завтра. Конечно, отпечаток атомного века, эпохи спутников, как писал в статье личное мнение Гуля, должны нести на себе все наши лучшие книги. И все-таки самое главное, и в этом я тоже поддерживаю Гуля, человек. Атмосфера современности возникает в произведении, когда художник реалистически, полно запечатлевает характер человека. Мы создаем литературу не на день и не на два. Наших будущих читателей, представителей последующих поколений меньше всего будут интересовать в ней способы нынешнего производства, вопросы технического прогресса, данного отрезка времени. Обо всем этом останется богатая научно-техническая литература, а вот воссоздать облик, Человека нашей эпохи раскрыть его моральное кредо, объяснить движущие причины его поведения сегодня задача писателей. Но вернемся к разговору о рассказах, посвященных молодежи. Вот всем уже знакомая колхозная девушка. После неудачной попытки поступить в институт и, поисков нового пути, она идет на ферму до Поначалу работа ей не удается. На этом строится конфликт рассказа. Есть еще сопутствующий конфликт любовный. В отношениях между девушкой и школьным другом, теперь студентом, возникают осложнения. Девушка переживает и пишет гневное письмо, где обличает прежнего друга, поддавшегося стеляжному веянию. На помощь ей приходят комсомольцы и люди с жизненным опытом. Постепенно она охватывает профессию. и становится застрельщицей передовых методов труда. Спорит с вечно обремененными текучкой и потому намного отстающими председателем и зоотехникам, борется за улучшение кормления скота, за внедрение электродойки, автопоилок, поточной раздачи кормов, возглавляет кружок самодеятельности. Вскоре в областной газете помещают ее фотографию, а слабовольный друг испытывает чувство стыда и раскаяния. В итоге героиня поступает на заочный зоотехнический факультет. Читатель вправе спросить, что же тут неверного, ведь в жизни бывает так часто, да, но правда фактов не может заменить в литературе правду характеров. Позвольте, могут возразить, а ведь в рассказе все же есть характер девушки. Ее мечты, переживания, цель, к которой она стремится. Девушка она старательная, любознательная, чуткая. Преодолевает трудности, борется против рутины и косности. Любит читать, петь, танцевать. И портрет ее описан и то, как она влюблена в природу. Это ли не характер? Нет, это еще не характер. В личной биографии, преобразованной искусством, должны быть яркие черты. биографии общества, поколения и так прочее. Но этого не добьешься, не показав отношение человека к тому, что творится вокруг. В рассказах о молодежи много событий, вызванных перестройкой школы. Но как обсуждается это мероприятие подрастающим поколением? Какие мысли, споры вызывает перестройка в образовании или шире? Каков взгляд людей на новое и старое? На явления, происходящие в стране, как они их понимают, чувствуют, всего этого очень мало в рассказах. Наши молодые герои делают что-то, связанное с большими общественными переменами, но интеллектуально и психологически реагируют на них недостаточно. В примере «С девушкой-дояркой по существу есть все и нет ничего». И когда читаешь такие рассказы, невольно наталкиваешься на мысль. А ради чего они пишут? Неужели для того только, чтобы агитировать десятиклассников идти на производство? Читателя больше всего привлекают книги, где поставлены глубокие социальные, человеческие проблемы. Выведены значительные характеры, которые, как в фокусе, сосредоточивают в себе свое время, его задачи и цели. Облик наших современников сложный, во многом новый, требующий убедительной, глубокой психологической обрисовки, а не поверхностного описания, что и как было. Люди конца 50-х годов отличаются от людей хотя бы конца тридцатых годов. У нынешнего рабочего, колхозника, интеллигента есть новые черты по сравнению с рабочим, колхозником, интеллигентом первой пятилетки. в чем его отличие, в чем духовный прогресс личности нашего сегодня. Об этом следует поразмыслить. Это даст огромный человеческий материал, чрезвычайно поучительный и интересный. Хотелось бы затронуть еще один немаловажный вопрос о творческой перекличке и сотрудничестве писателей младшего поколения. Редко приходится встречать, выступления молодых авторов в литературной газете или в толстых журналах, да и в республиканской печати. Мы уже как-то привыкли жить за могучей спиной писателей старшего поколения. Они выступают в печати, волнуются, тревожатся о литературной смене, заботятся о ее будущем. Конечно, хорошо иметь учителями умных, беспокойных людей, но, однако, не следует забывать, о своей ответственности, о нашей профессиональной самостоятельности. Молодежь, более чем кто-либо, обязана и призвана осваивать современную тему. Это наш непреложный гражданский и писательский долг. Нам даже в известной мере легче выполнять его, чем старшим товарищам. Наша молодость, когда зорок глаз и горячо сердце совпала с великим Неповторимым временем развернутого строительства коммунизма. Современники, с которыми мы вместе росли, учились, трудились, это наши друзья, наши близкие. Кому же писать о них, если не нам, молодым писателям? Но на практике иногда получается наоборот: некоторые начинающие авторы в Средней Азии усердно обрабатывают древние легенды и сказки. Нужны читателям легенды. Я не против этого. Но ведь куда спокойней обрабатывать легенды, в которых народ создал волнующие образы, нежели самим создавать волнующие образы героев сегодняшнего времени. Освоение темы современности – непростое дело. Именно поэтому еще не все у нас идет гладко. И думается, если мы проявим больше упорства, проницательности, Больше интереса к людям наших дней мы доставим в радость читателям. 1959 год